Глава 48. Примерно через час мы все же разошлись по своим делам. Леонард ушел порталом. Я направилась в свою комнату. Мама с Наташкой переместились в гостиную. Там было удобнее обсуждать будущую гулянку. Я быстро переоделась с помощью служанки и буквально рухнула на постель. Сил не оставалось. Совсем. Ни капли. Я была вымотана и физически, и эмоционально. Объяснение с Леонардом далось мне нелегко. Даже сейчас, лежа в постели, я готова была рвать и метать при мысли о случившемся. Любит он меня. Проверял мои чувства. Ревновал. Ну гад же! А самое отвратное то, что родители его поддержали. Отец согласился на свадьбу. Мать спит и видит, когда я наконец-то замуж выйду. Сволочи! Все сволочи! Я сама не заметила, как уснула. «Снилась мне какая-то чушь. Ухмылявшийся Леонард, оравшие дети, наши с ним, как я поняла, совершенно счастливые родители и мои, и его, многочисленные боги, мои родственники, почему-то хромившие мой дом. В общем, успокоительное надо перед сном пить. Проснулась я с жаждой крови, быстро привела себя в порядок, переоделась, перекусила и порталом отправилась в свой дом моды». Там, несмотря на раннее утро, уже кипела работа. Я уселась в кресло в своем кабинете, вызвала Орху и следующий час-полтора обсуждала с ней будущие наряды для сестры Леонардо. Когда обсуждение закончилось, я отпустила Орху, откинулась на спинку кресла и устала, прикрыла глаза. Сейчас бы кофе с молоком и без сахара. Ну или без молока, черный, но с двумя ложками сахара. Эх... Где мои земные удобства? Какая шикарная кофемашина у меня была. Делала почти все напитки. Моя красавица. Сначала раздался тихий смешок. А затем по воздуху поплыл ни с чем несравнимый запах свежесваренного кофе. Я мгновенно распахнула глаза и неверяще уставилась на свою любимую чашку, оставленную на земле. Она стояла на столе передо мной, наполненная кофем. И манила к себе. «Так, стоп! Кофе? И здесь?» «Папа!» – позвала я в пространство. «Выходи уже! Я же слышала тебя!» Еще мгновение, и в кресле напротив меня материализовался отец в зевном элегантном костюме с еще одной чашкой кофе в руках. Он довольно улыбался и явно наслаждался жизнью. «Доброе утро, дочь!» – поздоровался он. «Доброе!» Чуть поколебавшись, я все же протянула руки и взяла чашку с кофе. Сделала пару глотков. Блаженно зажмурилась. Потом открыла глаза и спросила. «Пап, зачем, а? Зачем вы сватаете мне Леонардо? Вас не смущает, что он лжец и предатель?» «Я слышал ваш с ним разговор вчера», – кивнул отец. «От слова до слова. Его доводы, твои ответы». «Милая, ты знаешь, как мы с твоей мамой познакомились?» «По-настоящему, а не так, как мы вам рассказывали. Нет?» «Ну так вот. Все случилось в этом мире, в чертогах богов. Твоя мама была помолвлена с другим, тоже богом, только из параллельного мира, если так можно выразиться. И до свадьбы оставалось что-то около месяца. Она улыбалась, словно довольная кошка. Всех вокруг уверяла, что счастлива, что ждет с нетерпением свадьбу» что любит своего жениха. А потом мы с ней случайно столкнулись на прогулке в парке. Причем по-настоящему столкнулись лоб в лоб. Оба были невнимательны. Оба чуть не получили синяки при встрече. И я понял, что она моя. Моя женщина. Моя любовь. Моя будущая жена. Считая с первого взгляда, понял. Посмотрел ей в глаза и все это там считал. И как она потом призналась, Она тоже ощутила ко мне притяжение с первой секунды. Но там же была назначена свадьба. Гости собирались пить и веселиться. Жених ждал. И твоя мама мучила нас обоих почти месяц своей неуверенностью, нежеланием обижать будущих гостей, пока я не выкрыл ее прямо из-под венца. Ох, и скандал тогда разразился. Сразу на два мира. Наши с ней родичи готовы были прибить меня. И я решил не дожидаться этого. И вместе с твоей матерью побыстрее сбежал в немагический мир. Ну, а там уже и родились вы. Там я построил свой бизнес. И в этот мир мы с твоей матерью не возвращались довольно долго. Ждали, чтобы все забылось. Ты намекаешь на то, что чувства Леонарда к невесте не настоящие и ими можно пренебречь? А как же ее чувства к нему? Тоже плевать на них? Устала, спросила я. Бывшей невесты, детка, бывшей. Так случается, поверь мне. Две половинки одного целого могут встретиться довольно поздно. Спроси, как поживает бывший жених твоей матери. И я расскажу тебе, что он счастливо женился на полубогине из своего мира. У них крепкая семья и куча детей и внуков. И я очень сильно сомневаюсь, что он до сих пор испытывает хоть какие-то чувства к твоей матери. Подумай об этом. Едва закончив говорить, отец исчез а я осталась в кабинете с чашкой кофе в руках.